У меня был знакомый еврей-закройщик, уроженец Западной Беларуси. Я шил у него костюм. Так он говорит, хотел писать бумагу в правительство по поводу ширины брюк. Тогда была мода на матросские клеши. А то, говорит, учат у нас где-нибудь людей на шпионов, потом отправляют куда-нибудь у в Лондон с парасчетом и через 10 минут после приземления их берут. почему спрашивал и сам отвечал бруки вот и я мучусь вдруг это не случайность а он по брукам узнал во мне русского взгляд во всем мире сейчас распространено стремление к загородному жительству помните четыре условия истинного счастья которые приводит маруа цитируя камю который в свою очередь процитировал эдгара по Возможно, ошибусь в порядке перечислений, но не это важно. Первое – жить на природе. Второе – чтобы тебя любили. Не ты, а именно тебя. Вот ведь как интересно повернуто. Третье – заниматься каким-либо творчеством. И четвертое – которое, по-моему, совершенно недостижимо при наличии третьего – отказ от честолюбивых помыслов. А зачем тогда заниматься творчеством, позвольте спросить? Ну, в этом смысле мне больше импонирует интервью князя Голицына, того самого, который безвыездно жил в Крыму. Он наладил, как вы, наверное, знаете или слышали, производство шампанского «Новый свет», регулярно получавшего в Париже на конкурсе вин гран-при. А сам ходил в простом армяке под поясанным веревкой, в сапогах и татарской папахе, и поселился в обыкновенном глинобитном домике. Так вот, к нему в судак однажды явились журналисты брать интервью после очередного гран-при, и некий иностранец спросил, скажите, князь, в каких отношениях вы находитесь с царем? На что Голицын будто бы ответил, слава богу, царю, покуда не удалось унизить меня почестями и наградами. Каково сказано? Унизить, понимаете ли, почестями и наградами. Джеймс Донован. Приложение номер 8. Из книги «Люди на мосту». Окончание. Полковник А. отверг услуги одного адвоката, потому что ему, с точки зрения полковника, не хватало профессионального достоинства. Он выглядел неряшливо. У него была грязь под ногтями. Вероятно, такой человек больше подходил А. как помощник по работе, но не как защитник в суде. Легенда полковника была такая. Он по профессии учитель, его отец умер, мать родом из Саратова, сам он жил в Москве у Никитских ворот, окончил институт, потом нашел крупную сумму денег в царской валюте в разрушенном доме, где-то в Саратовской губернии на родине матери, перебрался в Данию и купил там фальшивый американский паспорт, с которым приехал в США. Этот паспорт Нашли у него при аресте. А так умел слушать, что можно было подумать, будто именно благодаря этому качеству он сделал карьеру. Когда он расстраивался, он клал сигарету, так как она могла привлечь внимание к его нервному состоянию. Полковник был увлекательным, будящим мысль собеседника человеком. Он обладал интеллектуальной честностью. с которой подходил к решению любого вопроса, имел весьма широкие знания по проблемам искусства и установившиеся взгляды в этой области. Из речи обвинителя по делу полковника А. Такой была карьера этого человека, мастера шпионажа, настоящего профессионала, что он знал правила игры, и их знала его семья. Прошу это запомнить. Он не заслуживает снисхождения, как не заслуживает и сочувствия. Ссылка адвоката на французские законы 20-х годов и английские законы 1911 и 1920 годов не поскольку шпионаж сегодня гораздо более серьезное преступление, чем когда-либо раньше. Он связан с угрозой для цивилизации, для всей страны и всего свободного мира. Это преступление против народа, а не против Отдельных лиц.